Глава четырнадцатая. Вера. Как же холодно. Укутываюсь в одеяло, но не могу согреться. Мое тело сводит судорогой. Я кричу от боли и жду освобождения. Кто я? За что мне все эти муки? Почему они так жестоки? Боже, я пытаюсь вспомнить, что могла совершить страшного в этой жизни, но не могу даже произнести свое имя. Становится хуже. Мои зубы стучат. Тело начинает биться в конвульсиях. «Смотри, она, кажется, уже в агонии!» Раздается грубый мужской голос. «Надо позвать Захара, пусть решает, что с ней делать!» Отвечает второй. «Я их слышу. Губы пересохли и потрескались. Во рту горел огонь. Можно закатать ее в бетон!» Подал мысль первый. «Ее искать никто не будет. Пусть Захар решает!» Хватаю ртом воздух, горло сдавливает тисками. Слышу собственный хрип. «Жаль», — произнес второй. «Было весело, но мало». Слезы давно выплаканы. Осталась только боль. Раздался грохот металлической двери. Затем снова темнота. И леденящий душу страх. «Сколько мне еще нужно вынести, когда она придет за мной и взмахнет своей косой? Опять пытаюсь натянуть одеяло и тут понимаю. Это лишь мое воображение». Я пытаюсь укрыться пустотой. Из носа потекла струйка крови, попадая в рот. Божественная влага. Только так я могла и пить. И, возможно, редкое кровотечение сохраняло мне жизнь, облизав губы, вытянулась на холодном бетонном полу в ожидании смерти. Но она не приходила. Металлическая дверь вновь открылась. Кто-то подхватил меня, взвалив себе на плечо, потащил прочь. Наконец-то они решили прекратить мои страдания, Не закапывайте меня в землю. Не хочу гнить. Сожгите мое истерзанное и оскверненное тело. Боже. Эта боль уйдет? Ногу не удастся сохранить. Да, придется ампутировать. Пульса нет, омертвение тканей. Местную анестезию и общий наркоз она не приживет. Я в аду? Меня режут на части? За все мои муки я достоин только подобного исхода? Противный писк. Опять темнота. Мой взгляд скользил по белоснежному потолку. Странно, честилище не должно быть. Теплым и уютным. «Пришла в себя?» Раздался тихий, нежный голос. «Где я?» Прохрипела я, повернув голову на голос. «В городской больнице. Вам повезло, подождите. Я сейчас позову врача». Девушка стремительно покинула палату. «Повезло? Это что, издевка? О чем она вообще говорит?» Дверь палаты открылась, и вошел мужчина в белом халате. «Значит, выкарабкалась?» – воскликнул он, приблизившись к койке. «Вы можете сказать ваше имя?» Я пыталась, но не могла ничего вспомнить, словно память стерта в голове, пустота. «Нет», – прошептала я. «Ничего, так бывает после перенесенного ужаса». В голосе доктора прозвучала жалость и сожаление. «Какого ужаса?» – переспросила я. «О чем вы? Что со мной произошло?» «Вам нужно окрепнуть, а потом я назначу вам психиатра». Затем он повернулся к медсестре. «Продолжайте уход и не оставляйте пациента без присмотра». Доктор кинул на меня короткий взгляд и покинул палату. Медсестра поправила капельницу после покрывала. «Вы очень сильные». Опять в голосе тоже сочувствие и жалость. «Что со мной случилось?» С трудом произнесла я, затем откинула покрывало. «У меня отрезана левая нога до колена» все тело покрыто страшными гематомами пожалуйста не думайте об этом, страшно подумать что с моим лицом выдавила из себя улыбку мне очень жаль произнесла она со слезами на глазах и быстро отвернулась а мне нет я ведь не помню какой была до того как это случилось, хотя я не понимаю что именно усмехнулась я коснувшись ноги может и к лучшему что я ничего не помню взгляд упал на окно С неба сыпались огромные хлопья снега, плавно кружились, оседая на карниз. «Сейчас зима», – пробормотала я. «Да, конец февраля, скоро весна», – произнесла медсестра. «Да, весна». Прошло две недели. Психолог смотрел свой блокнот, регулярно делая записи. Мы беседовали уже неделю, никаких сдвигов, никаких отголосков, намеков или просветления. Кромешная тьма. «С вами произошли ужасающие события», – Осторожно произнес он. Работы предстоит проделать много, но готовы ли вы взглянуть реальности в лицо? Нет, не готова. Я не знаю, кто сделал это со мной. Зачем и почему? Может, я заслужила или стала жертвой извращенца? Что бы ни было, я точно не хочу ничего вспоминать. Мне отрезали ногу, зашили многочисленные разрывы промежности. Уверена, сексом я завязала навсегда. Так зачем мне помнить? «Я понимаю вашу боль». «Нет, не понимаете, доктор», – грубо отчеканила я. «И мне не больно, уже во всяком случае». Мы дали запрос в органы, и нам пришел ответ. «Вы хотите услышать свое имя? Узнать, кто вы?» «Сейчас нет, простите, не готова. Если бы меня кто-то ждал или искал, давно навестили меня. Этого не произошло, значит, ничего хорошего я не услышу. Возможно, позже, но не сейчас. И я не боюсь». «Здесь, скорее, дела в разочаровании». «Хорошо. Скажите, когда будете готовы». «Но я могу вас порадовать хорошей новостью. Тех, кто так поступил с вами, арестовали. Они заключены под стражу и ждет суровое наказание». В глазах потемнело. В груди сдавило тисками. «Мне не хватало воздуха». «Паническая атака», – произнесла я, втягивая носом воздух. «Сейчас пройдет». «Да, это паника. Они не причинят вам вреда. Все в прошлом». «Как полиция нашла этих подонков?» «Есть видео, затем один из похитителей пришел с повинной и назвал имена». «Вот как?» Ответила я, продолжая медленно дышать. «Я могу идти, не нужно успокоиться». «Идите, продолжим завтра». Кивнув, развернул инвалидное кресло и покатила прочь из кабинета. Не успела я выехать в коридор, как подбежала моя подруга по несчастью, Сашка. Эта девушка, так же, как и я, пережила насилие, и лежала в этой клинике два месяца. Ее предал парень. Она мечтала выйти замуж невинной. Он же не разделял ее позиции, и потому напоив, осквернил ее тело. Оттого еще больнее. Уже лучше это было мимо проходящий пассажир, нежели любимый человек. «Что сказали?» Выпалила она, переградив мне дорогу. Сказали, что знают, кто я. «Вот так новость! Я давно знаю, кто ты!» «Саша, я не хочу ничего слышать!» «Знаешь, и молчи. Давай хоть имя скажу. Мне надоело обращаться к тебе. Эй, ты! Ты боишься, да?» Сашка вцепилась в коляску и повезла меня в палату. «Не знаю я. Это не страх. Меня никто не ждал, не искал. Я никому не нужна. И здесь ты не права». «Что?» — опешила я. «О чем ты говоришь?» «Вот видишь. Так хочешь ты знать или нет? Скажи «да» и я все тебе выложу». «Нет, не хочу». Если честно, мне надоела эта больница. Только вот я пока не знаю, кто я и куда мне идти. Придется ждать. Ты Вера Самохина. Тебе почти тридцать, ты богата, у тебя есть элитная жилплощадь. Внушительный счет в банке. Так что тебе есть куда идти и на что жить. И прости, меня достало твое нытье. Ну что тут скажешь. Мне стало легче. Теперь я знала свое имя. Утешительный приз, известие о моем финансовом достатке. Думаешь, меня похитили ради выкупа? Осторожно поинтересовалась я. Сашка закатила коляску в мою палату, остановив у кровати, помогла мне перебраться. «Нет, дорогая, это были просто уроды моральные, так что возьми свою жизнь под контроль. Бог миловал, я не пережила подобного, но прекрасно понимаю тебя». «Что ты, Саша?» В ужасе выпалила я. «Ты будто извиняешься. Я рада, что с тобой такого не случилось. Когда выберемся из этого места, оторвемся» будем гулять пить вкусные коктейли есть много всякой вкусной еды хорошо сашка кивнула затем достала из кармана халата плитку шоколада присев ко мне на кровати разломала пополам отдав мне мою долю положила голову на плечо я успела полюбить эту девушку и уже не представляла чтобы делала без нее хочешь дальше расскажу прошептала она да рассказывай уже лучше ты поцеловав ее в макушку уселась удобнее пришло время узнать Всю правду.